«Глава тридцать Двое». «Значит», — уточнил Никита у древней книги, «я могу сейчас попробовать сам задать особенность моего молота». «Наверно, да», — подтвердила Си. «Можно через эту грань попробовать связать его с крыльями или...» «Или поставить руну», — прервал свою наставницу Никита. «Руны? Ты серьезно?» «Та аж сбилась с мысли». «Слушай, гений, а ты не думал, что руны можно ставить на оружие и просто так?» «Любые руны?» – вкратче уточнил парень. «Ну, почти», – начала отвечать древняя книга и замерла, осознав, что именно задумал ее ученик. «Значит, ты хочешь попробовать ставить на молот не просто стандартные знаки, как это делают все, а что-то уникальное?» «То, что ты потом сможешь менять под ситуацию?» «Да», – кивнул Никита. «И еще важный момент. Я говорю сейчас не просто про отдельные руны, а про целые их комбинации. Например, так». И парень сформировал перед собой набор из двух рун – телепорта и тринадцатого мира, а потом выжег его на ледяном основании бойка своего молота. Получилось. Задумчиво выдала Си, глядя на творение Никиты. «Я вижу, как руны встраиваются в структуру молота. Не по отдельности, а как единый конструкт. И они определенно должны сработать. Кто бы мог подумать, что это возможно, вот только должна тебя предупредить». «О чем?» – спросил Никита, только что проверивший свой молот в деле. Он аккуратно занес его над небольшим камушком, лежащим прямо под ногами. И ударил потому, в последний момент пропустив через оружие немного духовной энергии. Сверкнула короткая вспышка, и камень просто исчез, как будто его и не было. Руны, судя по всему, сработали и, как положено, перенесли его в тринадцатый мир. Красиво. Си оценил результат работы молота и только потом стал отвечать на вопрос – Так вот насчет нюансов того, что ты сделал. С кое-какой важной вещью ты все же не угадал. Один раз поставленные руны больше не получится заменить. Они становятся частью молота и теперь навсегда останутся с тобой. Гомерф. Тут же выругался про себя Никита. С одной стороны, встроенному в оружие порталу можно придумать много применений. С другой же, будь у него время, он бы обязательно сообразил что-то более полезное. Все же одна особая грань это такая ценность, И он так бездарно ею распорядился. И насчет этого. Си продолжала беспардонно читать мысли парня. Тут ты тоже не прав. Эта грань не единственная в своем роде и даже на этом молоте. По крайней мере в перспективе. Я почти уверена, что по мере наполнения сути артефакта Союза, скрытого внутри твоего нового оружия, будут формироваться и новые боевые грани из холодной стали. Возможно каждые 10%, возможно каждые 20%, как повезет. Тут уже нужно будет смотреть на практике, но как итог, на шесть граней по числу союзных раз, я бы рассчитывала. Си замолчала, и Никита тут же ее поблагодарил. После того, как древняя книга осознала кусочек своего прошлого, она стала чуть более жестокой, чем раньше. Но в то же время она и определенно стала больше доверять парню. Делиться с ним своими мыслями, догадками. Никакого высокомерного молчания, только чтобы показаться самой умной и непогрешимой. И парню, черт побери, это нравилось. Отправив еще несколько камней в тринадцатый мир к светлым демонам, он подошел к Арии и поделился теперь уже с ней своими открытиями. Дварвка с восторгом осмотрела молот и выжженные на нем руны, а потом сама попробовала отправить камушек в другой мир и завороженно проследила взглядом, как тот исчез. Теперь мне еще больше интересно, что же даст нам броня из такого металла. Ария потерла руки и снова взялась за дело. На этот раз у нее не было основы в виде артефакта Союза, но все остальное она делала примерно так же. Собрала камни со скрытыми внутри частицами холодной стали, выплавила их, а затем сложила из них нагрудный панцирь прямо по своей фигуре. Вышло очень красиво. Тот, казалось, блестел даже в тусклом освещении зала заброшенного замка Ордена. Вот только никаких особенностей доспеха в духовном зрении не смогли обнаружить ни сама Ария, ни Никита, попытавшейся ей помочь. Ни даже Си, когда ее попросили подключиться. Ладно, проверим уже в бою. Парень почесал затылок. Он хотел предложить уже возвращаться к армии Никса, но именно в этот момент неожиданно вспомнил, что не знает, как это сделать. Будь они на земле, он бы просто открыл обратный портал, который вернул бы его туда, откуда он ушел. Но после перехода в следующую точку, такой возможности у Никиты больше не было. Не было у него, но была у Арии. Парень посмотрел на девушку, и та довольно улыбнулась. «Да я тебя!» После перехода на ступень мастера среднего уровня, Ария еще не разобралась до конца в своих силах, но их точно стало больше. И она была уверена, что такая мелочь, как портал, точно ей покорится. «Только покажи мне нужные руны». «Ага». Никита быстро вывел в воздухе знаки Перехода и Эдема, а потом проверил, как Дварвка их повторила. И уже с первого раза все получилось просто идеально. Видимо, сказалось родовое умение складывать из тонких линий любые объекты. Ведь по большому счету, разве такая уж большая разница между рисунком и броней? Если один создается тонкой линией карандашного грифеля, а второй не менее тонкой нитью стали. Тогда отправляемся. Ария махнула рукой. Но будь готов прикрыть нас в твоем мире. Никита кивнул и открыл первый проход. Парень с девушкой уверенно шагнули в него и через пару секунд снова оказались в недавно покинутой квартире. На Никиту тут же снова навалились все те неприятные мысли, от которых он старался сбежать после того, как оставил бабушку на замораживающее время плите среди мертвых героев Ордена. Но уже скоро ему стало не до них. Они с Арией перенеслись в самый разгар какого-то совещания, когда группа в штатском что-то увлеченно выясняла, рисуя на поставленном в углу проекционном экране какие-то графики и формулы. «Тут были демоны, но вы их видели». «Я их убил, не благодарите». Никита не удержался от короткой реплики, а потом Ария, открыв портал ВДМ, подхватила его за руку и утянула за собой. «Кто ты?» До парня долетел так и не заданный до конца вопрос. Кстати, первым вышел из ступора не один из следователей, а неприметный молодой парень, собиравший в колбочке различные образцы в углу квартиры. Впрочем, Никита быстро выкинул из головы мысли об этом человеке. Тот, конечно, молодец, сумел собраться и справиться с удивлением быстрее, чем остальные. Но теперь пришла и его, Никите, собственная очередь собираться. Несмотря на все произошедшее, вернее, чтобы исправить все произошедшее, ему сейчас надо работать исключительно с трезвой головой. Ария, словно почувствовав, что парне нужна поддержка, сжала его покрепче своей теплой рукой, и это помогло. Когда они вышли из портала, Никита был полностью готов к будущей схватке. Правда, как оказалось, это было несколько преждевременно. Стоянка армии встретила их лишь вытоптанной землей, забитыми мусором ямами и запахом нужников, самого войска тут уже не было. Стало очевидно, что время выступать пришло, и никто не стал задерживаться ради такой мелочи, как пропавший человек Эдварф. И хоть те же генерал Липет, Тан Гаррен или Сай Мусквил явно были заинтересованы в Никите, но точно не настолько, чтобы отказываться от своих планов. «Пробежимся?» Никита неловко улыбнулся и посмотрел на Арию. «Да», – немного растерянно ответила та – Кстати, а как ты думаешь, что остальные решили, когда узнали, что мы пропали? Они ведь не знают о твоей старшей матери. Я думаю... Никита на мгновение нахмурился, но почти сразу прогнал тяжелые мысли. Да, сейчас он потерял бабушку, но если зацикливаться, ему точно никогда это не исправить. А раз так, то нужно сосредоточиться только на том, что действительно важно. Ну или на том, что этому не мешает. Парень улыбнулся. Так вот, я думаю... Вернее, я даже почти уверен, что они решили, будто мы захотели побыть одни. Сколько мы провели друг без друга? Это было бы вполне логично, и когда бой закончится, мы с тобой обязательно оправдаем все их даже самые смелые ожидания». Ария не удержалась и хихикнула в ответ на такую пафосную речь. Потом крепко обняла парня, прижимая его к груди, и заодно к новому панцирю из холодной стали. «Пора. Будет некрасиво опоздать на битву, ради которой мы так сюда спешили». Дварвка отпустила своего человека, отступила на шаг, а потом, развернувшись на месте, первой побежала по следам армии. «Я тебя обгоню!» Никита быстро поравнялся с Арией, а потом, хлопнув ее чуть ниже спины, легко опередил, и теперь уже Дварвка, выкладываясь на полную, устремилась за ним. Так они и бежали, по очереди обгоняя друг друга и выжимая все из своих тел. Возможно, на большой дистанции те же мертвые лошади оказались бы гораздо быстрее, но от границы древнего леса никитус Арий отделяло всего 50 километров. И мастер с подмастерьем среднего уровня, умеющий делать то, что обычному человеку показалось бы самой настоящей магией, смогли преодолеть их, наверное, с новым мировым рекордом. Когда вершины деревьев на опушке владения мятежной королевы стало видно совсем отчетливо, а грохот начавшегося сражения уже ни с чем нельзя было перепутать, Никита с Арией остановились на самом высоком холме у них на пути и постарались получше рассмотреть, что именно происходит на поле боя. И пока, казалось, силы были равны. Армия Никса и Орков столкнулась с отрядами нежити и эльфийских следопытов, и пока центр стоял на одном месте. А вот по краям все было немного сложнее – Правый фланг атакующих немного продвинулся вперед, и Никита с удивлением разглядел на острие атаки шамана-орков. Сегодня тот решил, что его место не рядом с станом и вместе со своими духами показывал самые настоящие чудеса по истреблению воинов Древнего Леса. А вот на левом фланге, наоборот, давили войска мятежной королевы. Именно тут она добавила к своим силам демонов, и справиться с ними пока удавалось лишь ценой тяжелых потерь. Звон клинков и свист арбалетных болтов периодически заглушали полные боли голоса, давая понять, что все происходит по-настоящему. И там, внизу, пахнет смертью. А вот и наши. Ария первой заметила отряд орков и людей в доспехах своей работы. И как следовало ожидать, они оказались прямо по центру проблемного фланга. «Пока держатся!» Добавил Никита и вздрогнул, когда именно в этот момент огромный демонический пёс прыгнул прямо на стоящего впереди Ихоу. Было сложно разглядеть детали на таком расстоянии, но доспех старшего То с характерными наплечниками парень мог узнать без каких-либо проблем. И сейчас именно Ихоу скинул молот вперёд, замедляя с помощью красного пламени рывок адской твари. А потом уже орки облепили монстра со всех сторон, словно муравьи. Тот пытался огрызаться, но они били его без остановки, и вот огромный красный пёс замер без движения. Другие отряды по соседству оказались не столь успешны, и Хоу, несмотря на победу, был вынужден в итоге отступать вместе с ними. «Ульф молодец», – неожиданно сказала Ария. «Почему?» – уточнил Никита, параллельно прикидывая, как им будет проще всего пробиться к своим. «Ты видел, что демон так и не смог пробить ничьи доспехи», – пояснила Дварвка. Помял, да, но и то не до конца. И именно это позволило первым оркам добраться до него, открывая дорогу всем остальным, иначе наших ждала бы судьба соседнего отряда. И Ария кивнула на кучу мёртвых тел, оставшихся лежать на земле там, где еще недавно стояли ряды армии Никса. А Никита вспомнил, как молодой Кайзен стратил каждую свободную минуту на работу с трофейным оружием нежити переплавлял его, а потом приваривал такие некрасивые на вид ребра жесткости и серой стали на все доспехи в их отряде. И это сработало. Как орки хороши против немертвых воинов, так и сама нежить и ее оружие идеально работают против демонов. Все взаимосвязано. И трудолюбие Ульфа позволило их отряду прикрыться от самых опасных для них противников. «Поможем им!» Никита, наконец, присмотрел подходящий маршрут, чтобы пробиться к своим, и рванул вперед. «Покажем им твой новый молот!» Довольно заорала Ария, ни капли не скрываясь, а наоборот будто радуясь тому, как ветер подхватил ее крик. Девушка на мгновение словно бы ощутила себя воином безымянного короля, который всегда знал, что сила на стороне дварфов. Сколько в истории было сражений, когда легионы подгорного народа под пустым черным стягом, ужас на врагов долгие тысячи лет, Подходили к полю боя в разгар сражения, вступали в схватку, и никто не мог их остановить. «И сейчас нас никто не остановит», – проговорила Ария уже про себя, а потом бросилась вслед за Китом. Тот бежал вперед, вскинув повыше свой молот, и Дварвка была уверена, что сегодня никто не сможет сдержать натиск холодной стали. И того маленького секрета, что нестандартный ум этого человека сумел ей предать. «Никита же просто бежал». Ветер свистел в лицо, земля прыгала под ногами, а он прокачивал энергию духовного кристалла через каждую мышцу своего тела, через каждый капилляр и несся вперед. Вот он промчался мимо обозников, принимающих раненых из первых рядов, чтобы заштопать их и снова отправить в бой. Вот позади остались стоящие в резерве полки, они еще не пустили сегодня врагу ни капли крови и ждали своего часа. «Поберегись!» Никита оттолкнулся выпущенными крыльями, чтобы перепрыгнуть через плотную линию соприкосновения армии, где тягались друг с другом закованные в тяжелую броню щитоносцы. Парень на мгновение замер в высшей точке прыжка, а потом, запустив молот в нужную сторону, устремился за ним вниз со скоростью ракеты. Позади пролетели несколько стрел и одна волна пламени. Следопытый и какой-то демон попытались его достать, но не учли, что Никита может не просто падать, но и летать. А парень тем временем за считанные секунды домчался до еще одного демонического пса, решившего попробовать на зубок его отряд. «Замри!» Прямо перед столкновением с демоном Никита остановил молот, завис в воздухе и плавно приземлился на спину монстра. А потом размахнулся и вдарил прямо по черной броне усиленным навершием своего молота. Тем самым, куда он так неожиданно вставил комбинацию рун телепортации. Звук получился немного глухим, как при ударе по бетонной глыбе. Но одновременно во все стороны рванули яркие молнии, а потом с громким шлепком демон исчез без какого-либо следа. А ведь быстро вышло. Никита сразу представил, что на обычное честное сражение даже с учетом его читерских щупалец, растворяющих прислужников древнего леса, ушло бы гораздо больше времени. А так, раз и готово! Кит! До слуха парня донесся голос Ари. В глубине души ему очень не хотелось, чтобы Дварвка лезла в самую гущу боя. И именно поэтому он постарался от нее оторваться, чтобы в одиночку та точно не смогла пробиться к самому сердцу боя. Но разве стоило рассчитывать на то, что подобная предосторожность сработает с такой, как она? Ария задержалась совсем ненамного. Живая сталь сложилась не в молот, а в огромное копье, которое вознеслось на несколько десятков метров над полем боя. И на вершине его острия, ловко удерживаясь на одной ноге, стояла спутница Никиты. И ей определенно была нужна помощь. Парень сразу заметил, что когда до этого и с ним самим, дварвку сразу приметили несколько лучников. И если дать им время, то никакая броня не защитит девушку от града смертоносных стрел. «Лови!» Не придумав ничего лучше, Никита размахнулся и запустил в арию своим молотом. Впрочем, сейчас, когда он мог управлять его полетом не с помощью рун, а фактически силой мысли, риск был минимален. Молот замер прямо перед дварвкой, и та, лишь улыбнувшись с задумки своего мужчины, сразу ухватила его за рукоять. И Никитов в тот же миг призвал свое оружие обратно, унося Арию из-под града обрушившихся на то место стрел. Впрочем, парочка врагов на этот раз оказалась быстрее парня. Два смертоносных посланца все-таки достали Арию. Но одну стрелу та успела отбить своим молотом, а вторая врезалась в ее новый доспех и разлетелась на кусочки. К сожалению, вместе с доспехом. Отразив один единственный удар, тот сразу пошел трещинами и рассыпался в пыль. «Вот же печень щурса!» – выругалась Ария, стоило ей только долететь до Никиты. Девушка быстро отряхнулась, а потом за считанные мгновения потратила часть своей живой стали, чтобы прикрыться доспехом. Если раньше подобные фокусы тратили слишком много ее духовной энергии, то сейчас, на ступени мастера, она могла использовать подобный прием хоть несколько часов подряд. Вождь! В этот момент вспышки молнии от исчезнувшего демона окончательно прекратились, и Никиту с Арией смогли рассмотреть наблюдатели их отряда, сразу узнавшие, кто именно пришел им на помощь.